который открывался только по случаю ритуальных церемоний. Лишь немногие из числа знати были посвящены в эту тайну, хранить которую они были обязаны под страхом суровых наказаний даже смерти. Поэтому у ицела уцелел в начальный период пленения монтесумы На следующем этапе своего заключения Монтесума и Куатлы Хуак, скованные одинаковыми цепями, воспользовались удобной возможностью и начали разрабатывать план спасения у почли Прежде чем испанцы вернулись и устроили ночь ужаса, реальное правление Монтесумы фактически окончилось. Князья союзного правителя пепелтинов Куитлахуака хуака не скрывали его намерений и требовали освободить его чтобы затем короновать и монте удалось найти решение трудной проблемы прекратив дальнейшее снабжение водой и продовольствием мятежные вожди склоняли кортеса к тому чтобы начать создавать военные запасы продовольствия Монтесума, проявляя чудеса хитрости, выделил Кортесу кое-какие припасы, умело льстил ему и предложил позволить доставить куитлахуаку необходимый провиант. Конкистадоры без особого восторга поглядывали на эти усилия. Монтесума добивался освобождения своего брата. Но тут вмешалась судьба. Спустя всего несколько недель Куитлахуак неожиданно умер от оспы, завезенной испанцами в Мексику. Талаталатль, отвечая на допросе, устроенном Монтесумой, заявил, что случайность подобного рода была заранее подготовлена. Дело в том, что именно он, Куитлахуак, обеспечил перевозку идола в Ициллопочтли в безопасное место во дворец Боквикина, одного из князей Артка Арткапоцалько. Боквикин и его соратник по имени лалонка подготовили несколько больше переносный ларец и уложили в него четырех идолов. Подобные меры предосторожности и ритуальные действия продолжались и дальше, так что святыни без всякого ущерба для себя пережили осаду Мехико Теночтитлана. Таким образом, тайна почли оберегалась столь ревниво именно потому, что лишь немногие вообще имели понятие о ней. Право для Зумарагии и сегодняшних исследователей оказалось поистине счастливым тот июньский день 1539 года, когда в резиденции епископа явились двое недавно обращенных в христианство братьев Матеос и Педро, чтобы поделиться с почтенным прилатом тайными знаниями о спрятанных в тайном месте идолах. За год до этого Матеос, вознамерившись принять причастие святых христовых тайн, отправился во францисканский монастырь в Толуку. И когда он услышал на проповеди суровые голоса монахов, запрещавшие идола Латрию под страхом вечного проклятия и отлучения от церкви и требовавшей непременно придавать публичной огласке любые сведения о тайно спрятанных идолах, слова начали путаться у него на устах, поскольку он был вне себя от страха. Он предложил брату открыть тайну. Целый год они пребывали в нерешительности, пока в них не произошло коренное изменение и не возникла твердая решимость. Только тогда они решились на предательство. Матеус и Педро были сыновьями Латалатля